Глава двадцать пятая. София. Расслабляюсь. Наконец-то можно выдохнуть. Последние две недели были изматывающими. Приходилось менять города один за другим. Навряд ли я смогу верно восстановить последовательность тех мест, где пришлось побывать. Локации менялись по несколько раз в день. Дневные перелеты перемежались ночными. И вот свершилось. Меня отпустили. Несмотря на то, что послезавтра мне необходимо быть в Нью-Йорке, я счастлива. Хотела сделать маме сюрприз. Мы с ней очень друг за дружкой скучаем. Не предупредила о прилёте. А оказалось, она с подругой уехала за город. Вот так и придумывай, нежданчики. Усмехаюсь с себя. Сюрпризы вообще не моя сильная сторона. С подарком маме в виде дома тоже вышла. Кувырком. Обычно те, кто не сталкивался, думают, что дизайнер это панацея для идеального и беспроблемного ремонта. Но это не так. Точно так же затягивались сроки, а когда приехала посмотреть, оказалось, часть комнат стоят нетронутыми, остальные кое-как оформлены. По моим ожиданиям, реальность можно снять множество забавных видео. Полчаса назад, усевшись в такси, я натянула маску для сна на глаза. Представляю, как удивился таксист. В темноте с закрытыми глазами мне не было видно, но он точно обернулся. Из-за частых перелетов тяжело не уснуть, особенно пока стоим в пробке. Приподнимаю край маски и смотрю в окно. До дома подруги осталось всего пару кварталов, а впереди ну просто намертво все встали. По ходу придется пешком пройтись. «Прошу водителя остановиться». «Где-нибудь здесь». По привычке широко ему улыбаюсь. Действует. Всегда и на всех мужчин. Я не специально. Честное слово. Водитель останавливается в кармашке для автобусов и выходит из машины, чтобы помочь мне выбраться. «Девушка, а можно?» Подав мне руку, он немного смущается. По-видимому, ему неловко спросить. «Сфотографироваться с вами?» Улыбаюсь глазами. Мне хоть и не нравится, но не сложно. Парень кивает. Маска серьезности вмиг сходит с его лица. Когда имеешь дело с обеспеченными людьми, не выходит чувствовать себя расслабленно. Думаю, ему приходилось возить разных людей из пункта А в пункт Б, и не все из них были приветливыми. Статус, образ или просто врожденная отчужденность. У всех разные причины. Делаем несколько селфи на его телефон. Сперва широко улыбаюсь, а следом, неожиданно для него, поворачиваю и чмокаю в щеку, едва касаясь кожи, хихикаю, прикусив нижнюю губу, глядя на то, как округляются его глаза. Переборщила с любезностями. «Можно я это фото друзьям покажу?» спрашивает восхищенно-пораженно. «Мне никто не поверит!» что меня сама София Гориева поцеловала. Ну и ну! Выдыхает. Приятный парень. И пахнет вкусно. Обратила внимание на это сразу, как в машину к нему села. А сейчас, приблизившись, принюхалась и поняла. Не ошиблась. Друзьям можно. В социальных сетях попросила бы не выкладывать. Но кто же меня послушает? Отшучиваюсь. Все, кто обещает только сами любоваться... Тут же сливают куда-то кадры. Оглядываюсь по сторонам. Поблизости виднеется торговый центр. То, что нужно. Мини-шоппинг. Лучший способ поднять настроение. Едва ли не впервые я прилетела с пустыми руками. Ни Маруськи, ни коляшки ничего не купила. Слишком уставшая была. И шмоток с собой тащила два чемодана. Попрощавшись, делаю шаг в сторону пешеходного. Но мой новый знакомый-незнакомец не дает уйти обхватывает мое запястье. «Можно вас проводить? Я могу сумки носить. Вы же по магазинам пройтись решили? По-любому пакетиков будет много». Предлагает, видимо, осмелев после моей маленькой шалости. Вообще-то это стереотип. Все думают, что девушки-модели обожают шопинг Красивые шмотки, украшения, веселье внимание к себе. За всех говорить глупо, однако я знаю много девчонок которые дико устали от публичности, дизайнерских вещиц и тон макияжа. Это точно такая же работа, как и у других. Она не всегда в удовольствии. К примеру, сейчас на мне нет и грамма косметики, волосы собраны в пучок, футболка велика на пару размеров, а шорты словно собаками подраны. Зато удобно, так удобно, что пищать от восторга готова. Светить полуголой жопкой не всегда в радость. «Уверены, что справитесь с миссией носильщика?» «Серьезно спрашиваю, подыгрывая». «Мои сведенные к переносице брови походу сбивают парня с толка». «Я буду стараться». Произносит уже не так уверенно. «И Александр справляется. Так, оказывается, зовут моего спасителя». «Да-да, именно спасителя». «В торговом центре, когда мы поднимаемся на эскалаторе на третий этаж со второго» туда, где располагаются детские магазины, на меня ль едва не падает женщина, чье длинное платье застревает между движущихся ступеней. Пытаясь вырвать его из адской машины, она не рассчитывает и заваливается назад, прямо на меня. Каким-то магическим образом волшебный Александр умудряется, стоя за моей спиной, придержать ее одной рукой, а второй — это двинуть меня в сторону. «Я твоя должница». Говорю абсолютно серьезно через пару секунд после случившегося. Все произошло так быстро и неожиданно, что я не успела даже испугаться. Если честно, я уже отвыкла от подобных мест. Не жалея средств, стараюсь сводить к минимуму контакт с людьми. Благо сейчас с этим нет проблем. Любой каприз. От доставки еды до отдельных залов ожидания. Легко исполнить. Были бы деньги. «Саша оказывается крайне полезным парнем. Помогает мне не только с ношей, но и с выбором подарка для маленького Коли. Менее часа у нас уходит на то, чтобы справиться с выбором небольших презентов, в том числе для самого Саши. Поначалу он пытается спорить, но на мой аргумент, на память, у него отказа не находится. Когда мы вчера общались с Машей, она сказала, что у нее все хорошо. Никуда уезжать в ближайшие дни не собирается». Хоть тут я не пролечу. Я бы сама справилась. Говорю, когда Саша пропускает меня первый в лифт, в доме Спириных. Решил до конца оставаться джентльменом. Мне не несложно. Все равно меня уже потеряли. Его слова вызывают хмурость на моем лице. Он ведь на смене был, или как это в такси называется. График нужно соблюдать даже в бизнес-классе. Особенно в бизнес-классе. Не переживай, все в порядке. Торопится меня успокоить. Звонить в дверь приходится долго. Трубку Маруся тоже не берет. Чувствую, что близка уже ко второму за день фиаско. «Сафик, жду нашей встречи». Это точно искренне было. Дверь внезапно распахивается. И силой отлетает к стене. На пороге показывается пошатывающийся и взъерошенный Сергей. «Что надо?» — спрашивает у Саши, не обращая внимания на то, что меня за малым на пластику лица только что не отправил.